Глава 34 четвёртая. Кира. «Нравится?» — спрашивает Кирилл спустя несколько минут после того, как мы добрались к небольшому озеру. «Тут очень красиво. Боже, я не думала, что всего в полтора часах езды от города существует такая красота. Это озеро искусственное. Это как? Мы его с мужиками сделали. Сами. Несколько лет назад выкупили участок и вырыли озеро». Запустили рыбу, вон даже скамейки поставили. Кирилл кивает и на несколько лавочек вокруг озера. И причал. Здесь есть небольшой причал, куда я тут же тяну Кирилла, хотя он и не отпирается. Идет за мной, крепко держа за руку. «Сфотографируешь меня?» Прошу, протягивая ему телефон. Я на свой. Я быстро запихиваю свой мобильный в задний карман джинсов и принимаю соблазнительную позу. Внутри же... «Ликую, чёрт возьми!» «Багров захотел сфотографировать меня на свой телефон!» «Это ведь что-то значит, да?» «Боже, я с ума с ним сойду!» «Просто с ума!» «Он меня доведёт!» «Я ведь так его люблю!» «Так люблю!» «Меня изнутри заполняет всеми возможными чувствами!» «Нежностью, желанием, любовью, симпатией, радостью!» «Я как один оголённый нерв реагирую на любые изменения!» И настроена на него, словно фитнес-браслет на своего владельца. Реакции его считываю, настроение, желания. «Давай еще так», — меняю позу. «Повернись к реке», — командует Кирилл. «Голову чуть в сторону. Обхвати рукой другую, чуть выше локтя. Вот, классно. Делай вид, что смотришь вдаль». Через несколько мгновений Кирилл показывает мне получившиеся фотографии. «Последняя очень красивая». На мне короткое белое платье, развивающееся на ветру. Длинные волосы не спадают по плечам. Одна рука опущена вдоль тела, вторая согнута и держит вторую. Взгляд устремлен вдаль. Лица почти не видно, но фото очень красивое. Такое обычно выставляют куда-нибудь в ленту, дополняя философским постом. «Откуда такие познания фотографии? «Учился». «Правда?» Я ошарашенно распахиваю глаза. Багров всегда казался мне непрочитанной книгой. Я одновременно знала о нем все и ничего. До нашего прямого контакта я думала, что изучила всю его биографию: какой он в работе, каких женщин предпочитает, есть ли у него серьезные отношения, где он учился, как давно руководит компанией отца. Я все о нем знала, но все это массово доступная информация. Все личное, как оказывается, было скрыто, недоступно для большинства. А передо мной он открывается, рассказывает. Это тоже что-то значит, ну или я просто очень глупая и наивная. Давно еще до совершеннолетия. Я давно не снимал. Это фото далеко от идеала. Но кое-что, оказывается, осталось на подкорке. «Ты за минуту сотворил такую красоту», — говорю ему. «Это ведь великолепное фото». «Скажем так, оно неплохое». «Самокритично. Я теперь понимаю, откуда такой успех в работе». «Узнала, кем я работаю?» «Это преступление?» «Начинаю аккуратно». «Нет, но меня ты ни разу не спрашивала». Он словно напрягается и смотрит на меня очень внимательно. Я под его взглядом чувствую себя неловко. Ведь действительно получается так, что я его ни разу не спросила о работе». Просто эта информация давно хранилась у меня в голове. «Прости», — тут же говорю я. Но я погуглила почти сразу. Улыбаюсь как можно более виновата. Мне было интересно, с кем я провела ночь. Ну и вот. А фамилия, отчество. И снова этот прищур. Мне кажется, я спалилась. Серьезно, так, по-настоящему. И даже не знаю, что сказать. Ведь и правда... «Откуда у меня его имя и фамилия?» «Фотографии я не делала, чтобы найти его в сети. Да и там, надо признаться, не так много информации. Все же Кирилл бизнесмен, а не звезда шоу-бизнеса, за которой сутками напролёт следят журналисты». «Мне подруга сказала, у нее отец работает в твоей фирме, она тебя узнала». «Вот как». Кирилл улыбается, но как-то не искренне. «Я напрягаюсь». Мне кажется, он что-то заподозрил, и я начинаю нервничать и тараторить. Да, представляешь, такое совпадение. Она была в шоке, когда тебя увидела, а я потом, конечно же, искала информацию в сети. Это ведь не преступление? Нет, конечно, нет. Я улыбаюсь и обнимаю Кирилла за шею, прижимаюсь к нему. Мне так нравится его обнимать, вдыхать его запах, целовать в шею, ощущать вкус кожи на языке. Значит... «Ты знаешь мое полное имя». Не, только фамилию и имя». «А свою фамилию скажешь?» «Царёва», — выдаю первое, что приходит в голову. «Я понимаю, что завралась. В эту минуту мне стоило сказать совсем другое, но я струсила. Страшно, когда в отношениях все идет хорошо, вы счастливы, а потом, как гром среди ясного неба, вклинивается вопрос, который ставит в тупик». «Я не готова Кириллу признаться, не готова поставить точку в наших отношениях. Пускай это сделает он когда-нибудь, потом. Не сейчас, я еще хочу быть рядом с ним». «Красиво», — комментирует Кирилл. «Тебя тоже можно найти в сети?» «Боюсь, я не публичная личность, у меня даже страницы в соцсетях нет». «Я снова вру, потому что страница у меня есть, правда, придется ее сегодня же удалить». «Господи, что если Кирилл решит проверить информацию обо мне? У него ведь наверняка есть такая возможность подключить своих сотрудников, дать мои фотографии, которые он сделал на телефон, и... всё разузнать». Я начинаю нервничать, и Кирилл это, видимо, замечает. Смотрит он на меня странно, хотя больше ничего не говорит и ни о чем не расспрашивает». «Мы, в общем-то, неплохо проводим несколько часов на берегу водоема. Я даже успеваю сфотографировать руку Кирилла, когда он наливает взятое с собой вино. Это первая его фотография, сделанная на мой телефон. Весь тот архив, который у меня есть, преимущественно скачан из интернета, а что-то я добыла из ее фотографий в мессенджере». «Ты, кажется, без настроения», — замечает Кирилл. «Нет, просто не выспалась. Ты ведь разбудил меня в восемь». «Я пытаюсь вернуть в нашу беседу привычную непринужденность, но у меня не выходит. Я слишком испугана нашим предыдущим разговором, а Кирилл заметно изменился после него. Мне кажется, он ни слову не поверил из того, что я сказала. Хотя, может быть, мне только кажется».